Здесь горизонт загромождали деревья и здания. Порой ей казалось, что они смыкаются вокруг нее, будто огромные стены. А в самые плохие дни эти стены словно нависали над ней. Одним дождливым днем она забилась в библиотеку и свернулась ковачиком на старинном диване с высокой спинкой, в третий раз вчитываясь в одну и ту же страницу из старинной книги со здешних полок. Книга была реликтом печатного искусства времен изоляции. Написана она была на английском, но он передавался некой мутировавшей вариацией кириллицы в 46 символов. В ту пору этот алфавит был общим для всех языков Барояра. Но сегодня у Карделии в голове была такая каша, что она была не в силах понять написанное. Она выключила свет, чтобы глаза несколько минут отдохнули. Кто-то зашел в библиотеку. С облегчением Карделия поняла, что это лейтенант Куделка. Он уселся, осторожно искован на компульт. «Не буду ему мешать. У него хотя бы настоящая работа, не то что у меня», — подумала Корделия. Она не вернулась к своей книге, но присутствие куделки ее успокаивало. Ку работал за пультом всего минуту-другую, потом со вздохом выключил машину и рассеянно уставился на пустой сейчас резной камин в самом центре стены. Корделию он так и не заметил. «Ни одной мне не удается сосредоточиться. Может, это все странная пасмурная погода виновата, что вгоняет людей в такую депрессию?» Куделка взял в руки шпагу и провел рукой по гладкой поверхности ножен. Затем он отщелкнул ножны клинка, крепко их придерживая и отпуская пружину медленно, без звука. Он взглянул вдоль сверкающего лезвия, которое словно излучало собственный свет в этой полутемной комнате, повернул, будто любуюсь узором на металле и тонкой работой. Потом развернул острием к своему левому плечу и рукоятью от себя. Ку взялся за лезвие, подложив под ладонь носовой платок, и совсем легонько прижал его к шее, Сбоку, там, где проходит сонная артерия. Лицо его было сейчас отрешенным и задумчивым, а пальцы сжимали клинок нежно, словно любя. Внезапно его рука напряглась. У Корделии вырвался судорожный вздох. Куделка вздрогнул и очнулся от своей задумчивости. Только сейчас он заметил Корделию, он стиснул губы и густо покраснел, опуская клинок. На шее у него осталась белая полоска надсеченной кожи, словно ожерелье с рубиновыми капельками крови. — Я не видел вас, миледи, — хрипло проговорил он. — Я... Вы не думайте. Я просто дурачился, вы же видите. В молчании они уставились друг на друга. И тут у Корделии против воли вырвалось. — Ненавижу это место. Мне все время страшно. Она уткнулась лицом в высокую спинку дивана и к собственному ужасу расплакалась. — Прекрати. Перед кем угодно, только не перед Ку". У него хватает настоящих проблем, чтобы ты еще вываливала на него свои воображаемые. Но она никак не могла остановиться. Ку поднялся и с перепуганным видом прохромал к ее диванчику. Неуверенно присел рядом. — Хм, — заговорил он, — не плачьте, миледи, правда, я только дурачился. Он неловко погладил ее по плечу. — Чушь! — выдавила она. — Знаешь, как ты меня перепугал! Она импульсивно передвинулась, уткнувшись залитым слезами лицом не в холодный шелк обивки, но в его теплое плечо, в шершавую ткань зеленого мундира. И это подвигло Ку на ответную искренность. — Вы даже не представляете! — зашептал он яростно. — Они меня жалеют, понимаете? Даже он жалеет! Ку резко дернул головой. Он, находящийся где-то там, фаркосиган. — Это в сто раз хуже издевок, и так будет всегда! Карделия покачала головой, но ничего не ответила перед лицом этой несомненной истины. «Я тоже ненавижу этот мир», — продолжал Куделка. «Так же, как он ненавидит меня, а в некоторые дни и больше. Так что, видите, вы не одиноки». «Столько людей желает его убить», — прошептала она в ответ, сама презирая собственную слабость. «Совсем посторонние люди, и одному из них это когда-нибудь удастся. Теперь я постоянно об этом думаю». «Будет ли это бомба, яд?» Плазма, которая сожжет Эйрилу лицо, не оставив даже губ, которые она могла бы поцеловать, прощаясь. Куделка внезапно отвлекся от своих собственных страданий, вопросительно нахмурился. «Ох, Ку!» — продолжала не невидяще уставясь на его колени и теребя рукав. «Как бы тебе ни было больно, не поступай с ним так. Он любит тебя. Ты для него все равно, что сын, именно такой сын, какой ему всегда был нужен». И это, — кивнула она на клинок на кушетке, сияющий даже на блестящем шелке, — поразило бы его в самое сердце. Борояр выливает на него каждый день поток безумия и требует в ответ справедливости. То, что Эрил делает, он должен делать всем сердцем, или постепенно уступит этому безумию, как случалось с каждым из его предшественников. И вообще, — добавила она в приступе полнейшей нелогичности, с которой ничего не могла поделать, — здесь так чертовски сыро. Я не виновата, если у меня сын родится с жабрами. Ку обнял ее, крепко и ласково. «Вы боитесь рожать?» С неожиданной проницательностью угадал он. Корделия замерла, Представ лицом к лицу со своим По всем правилам подавленным страхом. «Я не доверяю вашим докторам», Призналась она слабым голосом. Он улыбнулся, И в улыбке этой была сплошная ирония. «Не могу вас винить». У нее вырвался смешок, И она обняла Ку в ответ, А потом протянула руку И стерла с его шеи капельки крови. Когда любишь кого-то, вы все равно, что живете в одной коже. От каждой боли больно вдвойне. А я так люблю тебя, Ку. Если бы ты позволил тебе помочь. Занимаешься секс-терапией, Карделия? Голос Фаркосигана был ледяным и сёк точно жгучий поток падающих с неба градин. Удивленная Карделия подняла взгляд и увидела, что Фаркосиган стоит прямо перед ними. Лицо его было таким же промороженным, как и голос. Я понимаю, что у тебя значительный бетанский... «Навык в подобных вещах! Но я бы просил оставить эту работу кому-нибудь другому!» Куделка покраснел и отпрянул. «Сэр!» — заговорил он и осекся столь же потрясенной холодной злостью в глазах Фаркосигана, как и Корделия. Фаркосиган только скользнул по нему взглядом, и оба стиснули зубы. Корделия набрала было воздуху для отповеди, но ее хватило лишь на свирепое «ох!» в спину мужу, когда тот резко развернулся и зашагал прочь с прямой и закаменевшей точно трость куделки спиной. Куделка все такой же красный весь сжался. Он поднялся, опираясь на клинок, словно на палку, дыша быстро и часто. «Миледи, мои извинения». Это прозвучало совсем бессмысленно. «Ку», — попыталась объяснить Карделия. «Ты же знаешь, он на самом деле не имел в виду этой мерзости. Он сказал, не подумав. Я уверена, он не...» «Да, я понимаю», — парировал Куделка, глядя на нее тяжелым и пустым взглядом. — Общеизвестно, что я не способен представлять угрозу чьему-либо браку. А теперь прошу извинить меня, миледи, у меня еще есть работа, в каком-то смысле. — О! — Корделия не знала, на кого сердится сейчас сильней — на фаркосига, на куделку или себя саму. Она вскочила и вылетела из комнаты, бросив через плечо. — Да провалитесь вы все в ад, бароярцы! На ее пути возникло Друшникова с неуверенным. — Миледи? — Ах ты ни на что негодная девица! Рявкнула Корделия, чей гнев сейчас неудержимо брызгал во все стороны. «Почему ты не можешь разобраться со своими любовными делами сама? Вы, Бороярки, ждете, что жизнь вам преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. Размечтались!» Сбитая с толку девушка отступила на шаг. Корделия сдержала свой кипящий гнев и спросила уже более вменяемо. «Куда пошел Эрил?» «Почему?» «По-моему, наверх, меледи. Остатки чувства юмора пришли Корделии на выручку. «Случайно не через две ступеньки разом?» «Хм, вообще-то через три», — тихим голосом призналась Дру. «Наверное, мне стоит с ним поговорить», — пробормотала Корделия, запуская пальцы в свою шевелюру и раздумывая, будет ли какая-то практическая польза в том, что она начнет рвать на себе волосы. «Сукин сын!» Она сама не знала, было ли это руганью или определением. «А я еще считала, что никогда не стану употреблять бранных слов». Корделия потащилась вслед за мужем. Гнев придавал ей силы карабкаться по лестнице. «При беременности не побегаешь». Проходя мимо дежурного охранника в коридоре, она спросила. «Лорд Фаркосиган здесь проходил?» «Пошел в свои покои, миледи», — ответил тот и с любопытством уставился ей вслед. «Великолепно! Обожаю!» — подумала она с яростью. «Старая добрая семейная сцена, первые у молодоженов, пройдет перед широкой аудиторией. Древние стены прекрасно проводят звук». Интересно, сумею я не повышать голоса? Эреву проще, он, когда бесится, переходит на шепот. Карделия вошла в их общую спальню. Муж сидел на краю кровати и резкими злыми движениями стаскивал с себя кители и сапоги. Он поднял глаза. Они уставились друг другу в лицо. Карделия открыла огонь первой, подумав, через это придется пройти. — То, что ты заявил Ку в лицо, просто ни в какие ворота не лезет. — Значит, я вхожу и вижу, как моя жена... «Милуются с одним из моих же офицеров, и, по-твоему, я должен был завести вежливый разговор о погоде?» — огрызнулся он в ответ. «Ты знаешь, что ничего подобного там не происходило?» «Прелестно. А если бы вошел не я? Например, один из дежурных охранников, или мой отец? Как бы ты объяснялась тогда? Ты знаешь, что они думают про бетанцев. За это бы ухватились, и слухом не было бы конца».